на следующий день я ушел пораньше когда мальчик еще спал спустился по лестнице точно чужой набросил пальто в прихожей анна стояла неподвижно кутаясь в халат и ждала славные получились выходные сказала она я застегнул свое пальто мне тоже так кажется она опустила взгляд с моего лица на руки я возился с перчатками неуклюже пытаясь натянуть их на пальцы. Между нами повисло молчание, напряженное точно перед выстрелом. Я чувствовал, что она ждет от меня слов. «Спасибо за гостеприимство», — сказал я, склонившись к ней, похлопав ее по спине. «За гостеприимство?» — со смешком повторила она и отстранилась. «Это еще что за фокусы?» Она была совершенно права. «Такие выходные надо заканчивать вовсе невежливостью». Но между нами сгустилось какое-то странное чувство, и я не знал, как его развеять. На улице снова похолодало, и я натянул капюшон. «Слушай», — сказала она, и, шагнув вперед, взяла меня за руку. «Не строй из себя чужого». Я ощутил ее касание даже через перчатки, и по жилам мгновенно разлилось тепло. Мы посмотрели друг на друга и увидели свое будущее. Она улыбнулась. Я поцеловал ей руку. Следующие несколько недель я не выходил на связь с Анной. Я видел в интернете новости о том, что она получила премию за декорации, которая делала для одного спектакля, но так и не смог заставить себя лайкнуть этот пост. Вместо этого я читал и перечитывал текст, пока не выучил его наизусть. Стоило мне заметить, что она в сети, как я тут же из нее выходил, И какое-то время сидел в оффлайне. Чтобы не оставлять лишних следов, я настроил мессенджер так, что нельзя было определить, как давно я заходил в сеть. Ох уж эти игры. Зачем мне все это понадобилось? Зачем я так сблизился с ней, а потом разжался точно пружина? Для чего делал вид, будто мне все равно, если в глубине души уже решил, что расстанусь со своей девушкой? Объясните мне, пожалуйста. Я разыгрывал в воображении диалоги с самим собой, пока сидел в туалете или смотрел в зеркало в ванной. И они всегда заканчивались радужно. Точно все их участники, сидя за круглым столом, трезво оценивают происходящее и чувствуют примерно одно и то же. Обожаю такие разговоры. Если бы они еще происходили в реальности. До возвращения Лора оставалось пара недель. И какие-то извращенные умозаключения привели меня к решению, хранить ей до той поры верность рядом с анной я терял над собой контроль, а теперь когда разобрался в собственных намерениях сокрушительной мощи моего чувства не было предела ночами оно захватывало меня без остатка. я старался сосредоточиться на другом, надеясь что если отвлечься время пролетит быстрее. я убрался за холодильником начал готовить по сборникам модных рецептов Стал допоздна задерживаться на работе. Дошло даже до того, что начальник похлопал меня по спине и повысил зарплату. Как-то раз мы с Дезом встретились на выходных, чтобы выпить пиво. Незадолго до этого Дез расстался с Джеммой, девушкой, с которой он дольше всего состоял в отношениях, и сердечная рана еще не успела затянуться. «А я знаю, почему ничего не сложилось», — сказал он за третьим стаканом пива. «Она не моего поля ягода». я сидел напротив него по другую сторону складного столика погода стояла по мартовски промозглая, но дес как и я курил одну за другой оба мы скрывали свои бритые головы под шапками бини дес подрабатывал ночами клал асфальт на шоссе неподалеку и заранее оделся в оранжевый форменный комбинезон чтобы после нашей встречи заступить на смену светоотражающие полоски у него на рукавах обблескивали в лучах фонаря скорее всего причина в тех женщинах которых ты потрахивал у нее за спиной заметил я отпив пива дээс покачал головой о них она ничего не знала уж я умею разводить цыпочек по углам выходит ты понимал что она слишком хороша для тебя но это тебе не мешало прессовывать направо и налево деэс выпустил в воздух длинную струйку дыма и вскинул руки в знак протеста ну скажи, когда бы я вообще успел измениться? Лора все удивлялась, почему мы с Дезом по-прежнему общаемся. Но он же такой, такой. В этом месте меня так и подмывало уточнить, типичный представитель рабочего класса. Но Лора морщила носик и продолжала, ему, по-моему, наплевать на свою жизнь с высокой колокольни. Я тут же изобретал какой-нибудь вялый аргумент в его защиту В том, что это и мне часто приходило в голову, я Лори не признавался. Хотя временами мне казалось, что фундаментом нашей многолетней дружбы отчасти служит все упрощающая близость, а отчасти постыдное желание раз за разом убеждаться в том, что на свете есть и куда худшие неудачники, чем ты сам. Я вел себя как невеста, нарочно пригласившая себе в подружке на свадьбу девушку пострашнее. Словом, тот еще мерзавец. Внешность переоценена, заметил я, постучав кончиком сигареты по пепельнице. Дело не только в ней. Чувак, да она работала в телеке продюсером. А это тебе не шуточки. Жила за границей, делала инвестиции, без всякого гугла знала все блюда в меню. Зашибенная, в общем. Не то, что ты, заметил я, стараясь, чтобы в голосе не промелькнули нотки осуждения. Словом, девчонка была что надо. «Как это твоя Анна, за которой ты все ухлестывал?» Он потушил сигарету одно пластиковой пепельницы. «Вечно-то я все запарываю». За несколько дней до приезда Лоры Анна мне написала. «В чем дело? Мы проводим вместе целые выходные, а потом от тебя ни слуху, ни духу. Друзья так не поступают». Прежде чем прочесть это сообщение, я выждал час. а ответил спустя еще один. «Извини», — написал я. «Столько дел навалилось, ты тут ни при чем, честное слово». Но вот «честное слово» я зря добавил, подумалось мне, стоило только нажать на кнопку «отправить». Через полчаса пришел ответ. «А я-то думала, что после всего того, что мы сказали друг другу, все наконец сдвинется с мертвой точки. Но ты опять жмешь на кнопку перезагрузки, ни словом со мной не обмолвившись». и все откатывается к началу какая-то часть меня ликует когда другой человек переступает через себя показывает что я ему не безразличен кажется такое еще принято называть гостингом. жестокая и немилосердная тактика но исключительно из благих побуждений не понимаю о чем ты напечатал я в ответ я же тебе говорил что моя девушка возвращается через месяц и вот он подходит к концу Я солгу, если скажу, что, пока я писал эти слова, по жилам моим не растекалось наслаждение, а внутри не зашевелилось чудесное ощущение собственной власти. В конце концов, я ждал Анну долгие годы. Неужели так сложно потерпеть несколько дней? Под моим сообщением тут же зажглись синие галочки, сигнал, что сообщение прочитано, и я отложил телефон в сторону. Потом лег в постели и погрузился в мысли о банне. Повернулся на бок и уснул. «Теплое пальто», — сочинила Анна. «Мне ненавистна зима за то, что темнеет в четыре. За ливни, что хлещут, пока едем в школу. За пальто мамское, будь неладно оно. Точно могу я от сути своей отказаться». но самое главное, она мне ненавистна за то, что в тот миг, когда мы обнимаемся, пальто застегнув, все тепло твое остается за синей стеной из ткани. То ли дело октябрь огненно-красный, тогда ты меня обнимал на парковке, а когда хотел отпустить, я сказала «нет, подожди». И ты прижал меня крепче, а я уткнулась в пальто твое, серое и неприглядное. и меня обдало твоего тела жаром, и вдруг показалось, что я вернулась домой. И мы отпустили друг друга, но ты меня за руку взял и сказал, береги себя, слышишь? Я помню то лето, когда мы были вместе, не случалось его прекрасней. Мы держались за руки в садах пивных на фейерверке, смотрели, листали брошюры о путешествиях, паспорт. меняли. И ты был ни на кого не похож. Мне зима ненавистна за то, что она тебя под собою сокрыла. Как-то налить, что я состекла стекла лобового счищаю. Она тебя отвернула от солнца. И теперь ты назад забрал все слова, которые в полночь сказал и под капюшон свой запрятал. Я тебя обличила за то, что ты в уши мне лил сладкую ложь. а на деле все вышло иначе. И вот ты уже надеваешь перчатки прикосновения свои, у меня отнимая, отбивая удары мои. Но не станешь же спорить, что ты даровал мне язык. Я прочла его нежность на ощупь, точно шрифт Брайля. Цветы погибают. И, возможно, не оживут больше. Боже, но до чего же мне ненавистна зима? Но у меня еще есть надежда, ведь не знаю, еще каков ты по весне.